глава шестая. На парковке возле аэропорта бегала рыжая собака, обыкновенная дворняга. Мимо проезжали автобусы, многочисленные такси, из них выходили люди, вытаскивали чемоданы. Собака подбегала к каждому, рискуя быть задавленной, дружелюбно мотала хвостом, но отшатывалась. ни одна я такая непрекаянная», – улыбнулась Катя. В самолёте она по привычке достала дневничок, но писать было нечего, и она стала рисовать собаку. Рядом с ней сидел долговязый парень, он с интересом смотрел на её рисунок. Через проход от него вытянула ноги миниатюрная женщина. Она заснула ещё до взлёта. При ней была большая подушка для шеи, маска для сна, плед и плюшевые сапожки, по которым Катя безошибочно опознала в ней балерину. У них принято давать ногам отдых в тепле. Дальше Катя и сама задремала, зарисовав на страничках дневника целый выводы балерин. Окончательно стряхнула сон только в такси. Подниматься в квартиру Кате было почему-то страшно. Никогда ничего хорошего не ждала её в Москве. Решила зайти в ателье. Рудка, последняя из стареньких сотрудниц, продолжавших здесь работать, стояла за прилавком на котором было раскинуто платье. Катя, она очень обрадовалась. Они даже обнялись через стол. «На комиссию принесли?» Катя пристроила чемодан в углу. «Ага. Мы пока цену не определили. Через час вернуться, надо что-то решать. Платье-то красивое». Платье предназначалось для латиноамериканских танцев. Действительно, очень эффектное. Но, как часто бывает у таких платьев, его форму можно было понять, только надев на себя или на модель. Рудка была толстовата, и Катя сама зашла в примерочную. Камни были приклеены очень хорошо, а вот перья... Никогда она не любила перьев. Эта пошлость на паркете всегда могла разлететься от любого резкого движения. «Принеси мне босоножки». «Ох, это обязательно?» «Обязательно. Образ всегда должен быть целостным». Рудка принесла ещё и повязку на голову, ярко-синюю, в тон платью. Сидело оно немножко странно, расчёт был на узкие бёдра, которых у взрослых танцовщиц в этом виде программы обычно не бывает. Но у Кати как раз было, поэтому села хорошо. Даже создавала имитацию кое-какой груди. «Я похожа на танцовщицу в Рите». Она покрутилась перед зеркалом и попыталась изобразить несколько танцевальных па, но зацепилась ногой за пряжку другой босонушки и чуть их не порвала. Наклонилась, чтобы застегнуть, а когда снова выпрямилась, перед ней стоял Никита. «Ты с ног сшибательно выглядишь», – сказал он так спокойно, словно они расстались только вчера вечером. Даже руки не вынул из карманов. Катя разозлилась, похромала к прилавку. «Рудка, выходи, чёртова кукла, это ты сделала?» Рудка прижалась спиной к стене и начала шумно оправдываться. «Да парень тут высох весь, который месяц ходит, спрашивает, ищет тебя, плакал даже. Разве ж можно к такому равнодушно отнестись? Я только обещала позвонить, если ты явишься. Я думала, что ты больше никогда сюда и не придёшь, потому и сказала, чтобы отстал». «Ну что ты ругаешься? Я сам попросил». Никита возник за спиной. «А ты что это? Не рада мне?» «Вроде бы говорила, хочешь побыть одна». «Побыла?» «Побыла». Катя вернулась в примерочную, на ходу сдирая с себя повязку. Он вошёл к ней, прижал к себе. «Не снимай это платье, оно тебе очень идёт». Катя даже размякла от его искренних эмоций. «Так в нём и ходить...» «Так и ходи. Давай я тебе его куплю. Сколько оно стоит?» «А еще неизвестно, сколько стоит. Я даже думаю, не будет оно здесь продаваться. Выйди, я переоденусь». Никита послушно вышел. Вернулась Рудка, встала возле шторы. «Ну?» «Баранки, гно, возьми сначала туфли». Через минуту вышла Катя, смешная, лохматая. «Подойди к окну. Вот, смотри». Строчка идёт ровно, а сами перья держатся так себе. Если шов ослабнет, а это может произойти даже при примерке, всё полетит к чертям. В лучшем случае будете сами реставрировать, чтобы продать. Да кому тут реставрировать? Никого ж нет. Рудка забрала платье. Может, ты останешься? Формально ты у нас до сих пор хозяйка. А бросила на самотёк, полгода тебя не видели. Сама видишь тряхнула она синими перьями. «Чем торгуем? А раньше сами шили». «Нет, дорогая моя, я свое тут отсидела, скрючившись с иголкой. Теперь пора тебе чему-то учиться, кроме торговли. Подсказать – подскажу. Заходить буду. Я надолго приехала. А работать не останусь. Некогда мне. Дело у меня». «Интересно, какое же?» Никита снова возник за спиной. В своё время узнаешь. «А о чём-нибудь другом поговорить не хочешь? Или опять будешь от меня прятаться?» «От тебя спрячешься. Как же?» «Хочешь, пойдём в соседнее кафе. Помнишь, как ты здесь меня и встретила? Сама подошла. Ты тогда совсем другая была». Я была одержима. «Нет, Никита, в кафе не хочу. Дорога была трудная. Я устала. Я даже ещё дома не была. Сразу с самолёта сюда» но поговорить надо, ты прав. Если обещаешь исчезнуть по первому моему требованию, то пойдём со мной. Чемодан мне дотащишь и чаем напою, если дома есть». Никакого чая дома не было, не было даже воды, поэтому Никите пришлось сбегать. Магазин в соседнем доме был ещё открыт, так что он быстро вернулся и застал Катю, сидящей на подоконнике. Она с неохотой слезла но общаться настроена не была. В этой квартире ей стало грустно. В Израиле хотя бы светило солнышко, всё вокруг было наполнено яркими красками, и тёплое море плескалось в двух басых шагах от её жилища. Полный пляж людей, радующихся жизни, заряжал и её какой-то приятной энергией. А здесь всё было серым, глисто, но даже не драматично по-питерски. А как это обычно бывает в Москве, пусто и тревожно. «Скажи мне, только честно, для чего я тебе был нужен?» Никита разгружал пакеты с едой, пока Катя сдергивала с мебели старые простыни, призванные уберечь её от пыли. На Никитины вопросы она не отвечала, работала в глухом молчании. Она не боялась признаться, скорее, дело было в другом. Она даже самой себе уже не смогла бы ничего объяснить. Но парень был настойчив. «А я хоть немного тебе нравился?» На этот вопрос Катя честно ему ответила. «Да». Она молила Бога, чтобы он не стал развивать эту тему. Но Никита продолжил расспросы, обреченные на неудачу. «А чем?» «Кажется, было проще вывалить ему всё. Тем более, что он должен был бы уже всё знать от Мити». Такая странная настойчивость. «Тем, что похож на своего отца», сказала она твердо, глядя ему в глаза. «Но я очень мало на него похож», удивился Никита. «Я все больше и больше в этом убеждаюсь. Очень мало». «Вот поэтому ты нравился мне только немного», заключила Катя. Они выпили чаю с печеньем в глухой тишине. Катя задумчиво смотрела в окно. Погода была никакая, ни осень, ни зима. Слегка влажно, слегка холодно, небо бесцветное, снега нет, листьев нет. Когда стемнело и зажгли фонари, стало чуточку уютнее. «И зачем я сюда приехала? Неужели здесь можно что-то писать?» Никита явно молчал не просто так, набирался наглости для следующих вопросов. «Пора было его выпроваживать», но он сразу почувствовал её мысли. «Я никуда не уйду отсюда, пока всё не пойму». «В таком случае тебе придётся остаться здесь жить». «Думаешь, я такой тупой?» «Нет, просто ситуация слишком сложная, Никита. Я прошу тебя, оставь меня в покое. Мне надо отдохнуть». «Нет, я никуда не уйду, потому что ты потом опять исчезнешь». Ты как раз делаешь все для того, чтобы я исчезла как можно дальше. Кать, но ну почему? Я влюбился в тебя, привел в дом, объявил невестой. Ты не возражала, а потом исчезла. Я не имею права даже знать причину. А тебе твой папа не говорил, что я тебя использовала, что я тебя не любила? Говорил, но это же бред. Как же все запущено. Это не бред, он прав. Я любила твоего отца и хотела любым способом быть ближе к нему, а он не принимал мои чувства. Ну и что, со временем это прошло бы. Ого, да все еще хуже, чем я думала. Нет, ты не понимаешь или делаешь вид, я никогда не собиралась выходить за тебя замуж. Все, что мне в тебе нравится, твоя фамилия, потому что я взяла бы ее и носила. Это его фамилия, Митина и мне было бы приятно иметь хоть что-нибудь его». «И зачем же дело стало?» «Нет, ты издеваешься!» Катя грохнула чашкой об стол, а хотелось об его голову. «Зачем тебе женщина, которая никогда тебя не любила и не любит, а думает только о твоём отце?» «Но я-то ее люблю», справедливо возразил Никита, а остальное второстепенно. Он выглядел абсолютно невозмутимым. То ли глуп, то ли кто-то его подучил. Катя резко почувствовала, что устала и мечтает, чтобы ее собеседник поскорее испарился. «Кстати, объясни мне, как это у тебя вышло с отцом. Я не верю, что ты могла всерьез в него так влюбиться. Больше, чем на два дня». «Почему?» От удивления с нее разом сошел весь сон. «Я же не идиот». Никита улыбнулся, наливая себе чай. «Я знаю его много лет, он очень хороший человек, добрый, отзывчивый, но он глуп». «Точно кто-то его подучил, Сонька или сам Митя?» «Мало ли кто там глуп, разве любят только умных?» Ушла она от прямого ответа. «Вообще запомни, юноша, легко любить человека за очевидные достоинства, но настоящая любовь цементируется на недостатках» потому что они раскрывают его индивидуальность. Становится жалко, хочется помочь, согреть. И ты решила его согреть? Надо сказать, оригинальным способом. И в какой-то мере ты достигла результата. Кажется, он согрелся. Но почему именно его? Он просто подвернулся, да? Как ты странно все говоришь. Или у меня от усталости все путается в голове? Ничего у тебя не путается. Зачем ты врешь? Я сказал, что не уйду и тебя не выпущу, пока все не пойму. Не соскакивай с темы. Я не хочу об этом. В буфете нашлась бутылка крепленого вина. Давно уже наступила глухая ночь, скорее даже раннее утро. Они все говорили и говорили. Обо всем, о чем по-хорошему надо было бы поговорить еще тогда, весной, в кафе на первом этаже этого же самого дома. Катя уже забыла, что устала, что собиралась спать, писать книгу, позвонить Альберту, просить литературной помощи. Забыла, кажется, даже о Мите. Рассказывала обо всём подряд, а Никита внимательно слушал, доливая время от времени вино, в те же синие с золотом чашки, из которых до этого пили чай. Я так уж особенно талантлива не была, но данных у меня просто от природы побольше, и я была упорная. Для меня гимнастика была единственным способом выживания. А Сонька была домашняя курица. Бабушка всегда её ждала с пирогами и термосом после тренировок. Тёплый свитер приносила, ритузы. Что тут сравнивать? Она занималась ради удовольствия. Но, надо признать, относилась ко всему серьёзно. Использовала свои ресурсы по максимуму. То есть она не всю себя, получается, отдавала? В любом профессиональном спорте нельзя себя отдавать частично, иначе не попадёшь даже на российский чемпионат. А она всё-таки... Но недолго же? Как недолго? Три года. Это много. Думаю, ты знаешь, что сложнее удержать титул, чем его получить. Сейчас конкуренция огромная. Вообще, одни девочки маленькие остались. Взрослым уже мешают вес, другая гибкость, выносливость. Сонька продержалась так долго только потому, что всегда ко всему подходила разумно и побеждала не за счёт гибкости и силы, а за счёт хорошо поставленных программ, собственных хитрых приёмов, которые помогали приспособиться даже к тем элементам, которые ей не давались. Она разве сама себе программы ставила? Нет, не сама. Но взрослая титулованная гимнастка обязательно вносит что-то своё, к ней прислушиваются. Никита рассказал ей и свежие новости про Соню. Вообще, находясь рядом с Митей все эти годы, не только как сын, но и как оператор, он постоянно оказывался в эпицентре событий, иногда даже вопреки своему желанию. Катя внезапно обрадовалась Сониному замужеству. «Только мне кажется, что зря она осталась в кино. Это не её». «С чего ты взяла? Она так неплохо справлялась всегда. Я же видел». Отец ею все дыры затыкал, даже раскадровки научила рисовать. И когда актёр не мог попасть в роль, он всегда Соньку просил «Иди и покажи ему». Она шла и показывала всё на свете, от проститутки до Менделеева. И что удивительно, не только отец оставался доволен, но и актёр сразу понимал. В сложных случаях она сама объясняла то, что должен был знать отец, но у него не хватало для этого слов. «Выгодное приобретение. Но ей само это не нужно. Её трясёт от кино. Это ни для кого не секрет. Её трясёт от моего отца. У него никогда не было денег. А актёров хотел лучших. Присылал всем звёздам читать сценарий, а потом притаскивал Соньку на спектакли. Она театр терпеть не может. А приходилось смотреть одно и то же по пять раз. Добро бы что-то классическое. А то какие-нибудь новинки авангардные Дальше в гримёрке отец извивался перед очередной примой. «Ах, как это было прекрасно! Я проплакал весь спектакль. А наш сценарий вы читали? Как вам ваша героиня?» И эта прима нехотя так. «Да, я что-то такое читала. Героиню одобряю, англичанка». «Немка». «Или немка. Но ей там сорок лет. Я хотела бы помоложе, не старше двадцати». И чтобы она там не политикой занималась, а была принцессой. Я уже лет тридцать мечтаю сыграть принцессу. И партнёрам мне хочется кого-нибудь особенного». А он ей в ответ «Сделаем, сделаем, не извольте беспокоиться. Вот тут у меня в уголочке стоит наше Сонечка. Сонечка, иди сюда. Эмилия Матвеевна хочет другое, ты слышала?» «Пойди перепиши сценарий, вон за тем столиком, а потом возвращайся. Она одобрит правки и скажет, кого ты ей достанешь партнёром». Она шла и переписывала, а потом партнёра доставала точно так же. Переписывала роль под все его бредовые желания. В результате сценария получался позавчерашний салат Оливье. Отец злился на Соньку, она окрыла его матом, уходила, возвращалась. Кто в этом виноват? Меньше всего кино. Не вали в одну кучу искусства, индустрию и моего папочку, который, пользуясь ее нуждой, гонял ее за пивом. Говорили, говорили. Сначала погасли звезды, потом выключили ставшие ненужными уличные фонари. Никита мыл посуду, постоянно оборачиваясь на собеседницу. «А в Израиле тебе легче?» Там атмосфера, знаешь, другая. Догадываюсь. Но тебе она как-то помогает? Помогает. И религиозность всеобщая. Ты зря смеешься. В этом есть смысл. И ты что, изучаешь Тору? Нет, Тору я не изучаю. Я же не иудейка и не еврейка. Но я иногда молюсь. И не это главное. У евреев за пять с лишним тысяч лет Сложился некий привычный миропорядок. Это успокаивает, упорядочивает и мою собственную жизнь, даже мысли. Но это совсем другой мир. Настолько другой, как другая планета, как Япония, как мужчина и женщина. Общего вроде бы много, а сравниваешь – ничего. Когда тем для обсуждения больше не осталось, они снова вернулись к главному. К тому, чем Катя все последние годы наполняла свою жизнь к тому единственному, что у них было общим. Никита постоянно помнил, для чего пришёл и что хотел выяснить. «Ты просто почувствовала себя несчастной, несостоявшейся, не вышла замуж, потому что любви не было, а без любви не хотелось». «Да я не знала даже, какая она, любовь-то». «Правильно, со спортом не получилось, сидеть целыми днями над чужими платьями надоело» а изменить ничего вот так за один миг нельзя. И ты решила придумать себе оправдание. Тем более, что оно само пришло к тебе в руки. Ты ему вручила удостоверение соломинки, а он его принял, не понимая, что берёт». Никита вытер руки полотенцем и снова сел с ней рядом. «Это же ответственность. А он думал, так, утешу хорошую девочку, покажу ей и себе, какой я хороший, и буду дальше жить своей жизнью». Катя понуро ковыряла кружевную скатерть, вышитую собственноручно много лет назад, ещё даже до появления в её жизни от Илье. «Я не думала, что ты можешь так говорить об отце. Ты ведь любишь его?» «Я люблю его. И ещё я люблю тебя. Поэтому я пытаюсь понять, есть ли в нём что-то такое, что никто другой тебе не может дать». «Я почему-то всегда была уверена, что, обретя его, я обрету счастье». «Катя, Катенька, какая это глупость!» – воскликнул Никита, незаметно забирая её руки в свои. «Ты же пыталась обмануть саму себя. Ты просто оправдывала свою невезучесть, все свои промахи, обиды, неудачи, всё то, чего у тебя в жизни пока не случилось. Это цель Это способ жить, ставить цель и идти к ней напролом, не задумываясь о том, насколько тебе нужна сама эта цель». Она пожала плечами. «Ты, мальчишка, что ты можешь понимать? Лучше быть несчастной из-за любви, чем из-за того, что ты просто не умеешь жить правильно». «Правильно и не бывает, милая моя, потому что правил нет». Он ушёл в девять утра, оставив Катю в одиночестве, которого она так добивалась. В голове у неё было всё разлохмачено и перепутано, но, как назло, Спать совершенно расхотелось. По улице уже вовсю сновали люди и машины. Все торопились на работу. Все выглядело уже намного симпатичнее, чем вчера. Вечером пошел снег. Кажется, он тут первый. Все задирали головы, подставляли рукава пальто под маленькие белые пылинки и ахали. Как ахают при виде снега только наши израильские дети. Ветер его трепал, менял направление а потом утих, и пылинки превратились в большие медленные хлопья. В одном из первых дней нашего виртуального еще общения Митя написал мне, что видел первый снег. «Как трудно, когда нельзя сказать тебе, Катенька, смотри, какой снег!» И я сразу растаяла, как тот снег, достигший земли в своем медленном полете. Многие не замечают, но у снега есть свой запах, Это не запах влаги, это именно его собственный запах, который приходит за день или за два до него. Митя всегда его чувствовал. «Почему я говорю в прошедшем времени? Он и сейчас жив, где-то жив, где-то стоит в вечерней дымке на перекрестке, окутанный запахами палой листвы. Потом первого снега, влажной земли, первой травы, душной сирени». Он всегда будет там стоять, вот только подойти к нему нельзя. Я иногда жалею, что наше общение не осталось виртуальным. Он всегда писал мне короткие, но очень ёмкие письма о том, что было значимым для него за истекшие сутки. Минуя суету, работу, быт, он выделял всегда самое главное. То, что составляет суть жизни, то, что вызывает яркие чувства. Волнение за кулисами, перед выходом на сцену случайная встреча со старым другом необычный яркий закат однажды он написал мне о том как прикурил у бомжа возле метро и как жалось у него сердце он специально подошёл хотя зажигалка лежала в кармане ему хотелось показать этому человеку что он всё ещё человек что у него можно попросить прикурить жалость и сострадание оказались в нём сильнее брезгливости он не прошёл мимо Пусть он не мог помочь чем-то ощутимым, но помог так, как счел правильным. Он еще добавил, что почувствовал в этом бездомном человеке себя. Он всегда считал, что в конце жизни останется одиноким, больным, нищим, ненужным никому на свете, даже мне. Она чувствовала, что должна переварить весь этот разговор с Никитой. Что-то в нем было новое, идущее вразрез с привычным. Принять всё это было не так просто. Снова требовалось время, а Никита, похоже, не собирался ждать. Он снова звонил, предлагал встретиться. Она, стараясь не игнорировать его, придумывала разные важные дела, не требующие отлагательства, обещала увидеться в ближайшие дни, но делать этого не собиралась. Снова она стала оглядываться и прятаться, не зажигать вечером в окне свет просыпаться утром от его настойчивых звонков в дверь. Нужно было что-то срочно делать, куда-то скрыться, тем более что в такой обстановке писать книгу она не могла. Ей хотелось сосредоточиться не на себе теперешней, а на чём-то прошлом, что давно ускользнуло, но стоит лишь слегка поменять угол зрения, и всё можно было вернуть. Она боялась, что явится Никита или Митя или Сонька, что ее хрупкий душевный покой снова будет разрушен. «Странное дело», – думала она, – «без людей одиноко, а стоит к ним приблизиться, как хочется убежать». В таких раздумьях она приехала к Анне домой, попала на детский праздник, дома были все дети, муж, какие-то гости. Вызвала хозяйку к лифту. «Ты прости, я на минутку, мне кое-что нужно». Что? «Я тут измучилась от человеческого общества. Хочу побыть одна. Одним словом, где вот это место? Мастерская?» «Какая мастерская?» – удивилась Анна. Катя на секунду испугалась, что всё это ложь, что дневники бабки – пустое враньё, и зачем только она позволила снова обвести себя вокруг пальца. «Ах, мастерская!» Анна поняла, всё поняла. Даже в темноте лестничной клетки было видно, что она улыбается. «Мастерская, которая никогда не была приютом какого-либо мастера. Ты помнишь? Я же актриса, у меня хорошая память. Иногда по 40 страниц роли приходится учить. Подожди». Она зашла в квартиру, из которой вылился поток света, смеха, детских голосов, музыки. Вышла, держа в руке ключи и записную книжку. «На букву Д. Дача. Подробный адрес, но ты и по навигатору проверь. Код от охраны. Ключи вроде бы все. Больше ни у кого нет. Живи, тебя никто не потревожит. Позвони мне, когда доберёшься, чтобы я знала, что ты там». «Ну и вообще, если что-то понадобится. Там гараж нужно сначала изнутри открыть. Ну. «Звони!» Она сунула всё это Кате в руки и, снова оглушив её звуками праздника, скрылась за дверью. Это была та самая дача, которую так нежно и подробно описывала в своих воспоминаниях Ирина Васильевна. Та самая дача, где, несколько недель, скрываясь от самой Кати, жил Митя. Он и спал постоянно пьяный в этой самой мастерской на втором этаже. Та самая дача, на которую Катя как ей теперь показалось, имеет право. Оставалось ещё одно дело. «Привет, Альберт, это Катя!» Она улыбнулась так, как улыбнулась бы «Расстанься не только вчера». Впрочем, по телефону он этой улыбки не увидел, хотя сам наверняка изобразил такую же. Но нет, судя по голосу, он был более искренен. Когда обмен любезностями закончился, Катя резко перешла к делу. Мне нужна твоя помощь. Я тут заканчиваю писать книгу, и мне хотелось бы предложить ее издательству. Ты меня познакомишь? Книгу? Если честно, я поражен. Такой поворот. Почему вдруг? Творческим людям ничего не чуждо, сам понимаешь. Может быть, ты сначала дашь ее прочитать мне? Сначала я ее закончу, потом, разумеется, дам почитать. И, может быть, что-то поправить. Но я хочу заранее заручиться твоей поддержкой. Надо же, вижу новые черты моей маленькой авантюрной Катюши. Не сердись, не сердись. Я помню, ты не любишь Катюшу. Скорее сейчас неуместно слово «моей». Я понимаю, но ты ничего такого не подумай. Я не думаю, я знаю, что ты недавно женился. Поздравляю. Спасибо. Он немного помолчал. Что же? Моя поддержка у тебя есть. Ты в Москве? Да, я в Москве. Я почему-то так и почувствовал. Может, мы встретимся, поговорим? Альберт, ты не поверишь, но с тех пор, как я сошла с трапа в Домодедово, я только говорю и говорю, не переставая. А хочется сесть и подумать, сосредоточиться. Ты ведь понимаешь, сам иногда мог молчать неделями, когда шла работа. Он помолчал. «Ну, не обиделся, понял». «А о чём книга?» Тут уже взяла паузу Катя. Она понимала, что придётся отвечать на этот вопрос, даже подготовила слова. Но все они казались неуместными, непонятными для чужого человека. «О моих предках, бабушке и дедушке, об их жизни, их любви». «Ничего себе! А откуда ты столько о них узнала, чтобы хватило на книгу?» «У меня есть воспоминания Ирины Васильевны, ее дневники. Знаешь, очень много нового, интересного, такого, чего о них не знали, личного». Альберт уважительно затих. Он понимал толк в сенсациях, поэтому в глубине души даже немного позавидовал. «Повезло, девчонки». А вслух сказал «Да, если это хорошо написать, с цитатами». Биографии всегда охотно берут, тем более таких известных людей. Они оба были легендами. Да еще если на основе личных воспоминаний. Я постараюсь, чтобы было хорошо написано, ты уж поверь. Я верю, Катя, верю. А как назовешь, жизнь за кулисами или когда выключается камера? Альберт все-таки не мог подавить в себе зависть. Когда гаснут огни. Серьёзно? Нет, но так можно назвать биографию любого выдающегося человека, не обязательно актёра. Нет, разумеется, шучу. Так я назову твою биографию, которую напишу сразу после твоей смерти. Я уже её потихонечку пишу. Ну, ты понимаешь? Чтобы потом оперативно закончить, ложка к обеду дорога. Я уже отвык от твоего чёрного юмора, дорогая. Я вообще плохо отношусь к таким шуткам после выздоровления. «Извини, я тоже отвыкла от твоей иронии и чувства превосходства. Что поделать? Смирись. Не все на свете сюжеты достанутся тебе. Кстати, ты всё ещё ездишь в Израиль к врачу? Да, каждый год, всё это время. А ко мне ни разу не зашёл. Я же не знаю, можно заходить или нет». «Можно, только я не знаю, когда вернусь туда снова». Снова помолчали. Вроде бы все было сказано. «Присылай. Я невероятно заинтригован и буду ждать. Но все-таки, как будет называться?» «Приют мастера». «Красиво. А почему так? Мастер, как я понимаю, это твой дед? Но ведь книга о них обоих? Она и была его приютом» как любая женщина становится приютом для того, кто ее любит. Очень красиво сказано. Альберт едва смог произнести эти слова. Ему хотелось сказать большее, но он сдержался. Ты научилась очень ярко выражать свои мысли. Уверен, книга получится отличная. На этом они, наконец, распрощались. Она больше не хотела встречаться ни с кем. За несколько дней... Люди уже успели её утомить. На этот раз дорожная сумка собралась маленькая. Главное место в ней занимал ноутбук доктора Эрзина. Ключи, записная книжка с адресом. И через час она была уже совсем в другом месте. Там, где, надеялась, не встретить никого. Неизвестно, как бы повела она себя, если бы узнала, что именно в это время её начал искать самый желанный человек. «Митя». Нельзя сказать, что, оставшись брошенным своими женщинами, он сразу же решил сдаться Кате. Нет, он о ней и не вспоминал. Продолжал тихонько пить дома, самого себя стыдясь. Деньги были. Он перестал платить по кредиту за новую большую квартиру, которую купил для них с маней. А зачем теперь? Банк продал её с аукциона, и Митя получил возможность ещё некоторое время жить безбедно. Приходил домой мрачный Никита, наскоро ел вчерашние макароны, ехать в командировку не хотел. говорить на эту тему, отказывался. Однажды, особенно противным вечером, начало зимы, он молча расплакался. Тогда отцу и удалось выудить из него причину такого настроения. А оказывается, Катя снова появилась в его жизни и снова исчезла. Никита искал её как мог, но как он мог? Митя пытался решить в уме непростую задачу. У него были ключи от Катиной квартиры, даже от израильской. В своё время ему доводилось жить в обеих. Ключи он не отдавал, никто и не требовал. Учитывая непростые семейные обстоятельства, он даже никогда не держал их дома. Но теперь всё усложнилось ещё больше. Отдай он эти проклятые ключи сыну, может, хоть он был бы счастлив. Стоп. «Счастлив с Катей? Это ж бред! Кто может быть счастлив с Катей?» «Да и не любит она Никиту. Правда, Никите, кажется, всё равно. Он почему-то уверен, что полюбит. Вдруг он прав?» Пока Митя размышлял, сын принял самостоятельное решение и уехал в командировку. Работа всегда помогала ему забыться, пережить личные неудачи. И Сонька помогала. Правда, Соньки нет. «Почему это я так говорю, что ее нет? Она же не умерла?» – удивлялся Митя собственным мыслям. «Ах да!» – спохватывался. «Это же я умер! Я и забыл!» Митя чувствовал свою вину перед сыном. Какое право он имеет решать его судьбу? Да, все родители хотят детям только лучшего, но как можно браться решать в таком деле? Что-то ему мешало, Митя. А что? Понять он не мог. Перед Новым годом он почему-то сам взял ключи от Катиной квартиры и пошёл в её двор. Машины на месте не было, свет в окнах не горел, подниматься было очень страшно, вдруг она там. В квартире было довольно чисто, сама хозяйка наверняка находилась в Израиле, но здесь явно кто-то был ещё совсем недавно. В ванной сушилось неубранное бельё? Нет, не в Израиле, она была где-то здесь и могла вернуться в любой момент. Митя испугался и быстро ретировался из её жилища. Дома он долго вспоминал и размышлял. Могла ли она оставить чашку в раковине, уезжая надолго? Если она в Израиле, куда пропала машина? Почему нет ёлки? Означает ли это её плохое настроение? Ему и в голову не приходило, что Катя теперь праздновала Новый год совсем по другому календарю. Митя вдруг понял, что совсем не знает Катю, её поведение, привычек. Сама-то она знала о нём абсолютно всё. По окурку сигареты могла определить степень его алкогольного опьянения. А он? А знал ли он так хорошо кого-нибудь? Означало ли это знание, любовь? Был ли кто-то в его жизни, кого он, безусловно, любил? Родители. Отец любил бегать по утрам. Был ли у него какой-то один маршрут или несколько? Что он делал после пробежки? А мама? Мама любит поговорить. На старости лет, похоронив мужа, переехав в Москву от родной сестры, она почувствовала себя одиноко. Было ли у нее любимое платье? Какой у нее размер обуви? Мама пела, когда собирались гости. Но гости не собирались уже много лет. Митя понял, что знает только то, что видел сам, что запомнил. Много ли он запомнил? Манечка. Что он о ней знал? Все знал, как она жила до него, какая она была, как сильно его любила. Он никогда не видел, в чем она уходила на работу, не видел даже, в чем возвращалась. Она сразу становилась к плите, его кормить. Уставала сильно. Кормила Митю, кормила кота прятала бутылки, разгружала сумки, падала спать. В 11 она засыпала. Это Митя помнил, потому что в это время он сразу же бежал в интернет, Кате. Маня вставала в пять утра, чтобы доехать до работы пораньше. Спала очень мало. Раз в неделю – мигрени, никакие таблетки не помогали. Вот и всё, что он знал о своей жене. Любимый цвет, любимые духи – Какие у нее были духи. Что-то стояло в ванной на полочке. Ничего он толком не знал. Даже причину, по которой она от него ушла. Сонька. Сонька никогда не впускала его в свою жизнь. Все новости о ней он узнавал случайно. Молча злился. Она чувствовала это по тону. Но радовалась, что удалось вывести его из себя. Что он знал о ней? Ему казалось всё, С первого же дня знакомства. Оказалось, все это знание было иллюзией. Если оставить сухие факты, что он знал? Почему, например, она развелась с мужем? Как познакомилась с Георгием? Долго ли они встречались? В каких отношениях она с родителями? Какие, черт возьми, у нее титулы имеются? Ведь до встречи с ним она же была самой настоящей профессиональной спортсменкой. Он никогда ни о чем таком не спрашивал. Видел дома мешок с медалями, какие-то кубки в шкафу. Но не поинтересовался, в голову не приходило. Она же водила его за руку, знала его самого, как знает повадки моря, прибрежный житель. Приливы, отливы, шторма. А что он знал о человеке, которого, казалось бы, должен любить больше всех на свете? О собственном сыне. Никита говорил, в какой город поехал работать – Митя был погружен в себя и не запомнил, какой фильм он снимает, у какого режиссера, когда вернется, что он с собой взял. Провал. Это был полный провал. Даже собственного кота Федю он полгода считал девочкой. Только когда Маня повезла его на прививке, выяснилось, что это парень. И Катя, маленькая надоедливая Катя, которая, кажется, всегда рядом, «Руку протяни» оказалось для него полной загадкой. Всю ночь думал он о ней, вспоминал ее квартиру, одежду. Шляпка у нее была любимая. Что еще? Дома ходит босиком. Израильская привычка. Руки при всем ее изяществе натруженные. Рабочие руки спортсменки. Но не штангу же она качала. «Ах да, она же шила, шила!» «Столько лет!» Как он мог забыть? И от Ильи это внизу. Имеет ли она теперь к нему какое-то отношение? С утра он был первым его посетителем. Открыли поздно, в 11 Смазливая пухленькая брюнетка с подозрением выслушала его рубкие и путанные вопросы о Кате. «Повадились все её здесь искать. Она то приедет, то уедет. Я ей не сторож». «А её кто-то ещё искал здесь?» «А как же?» – она ехидно улыбнулась. Один парень осенью ходил каждый день, плакал, на коленях стоял. Молоденький такой, высокий. Телефон свой оставил. Я ему и позвонила, когда она явилась. Пожалела беднягу. Митя понурился, показал фотографию в телефоне. «Он?» «Он, кажется». «Что значит «кажется»?» «Да многие тут ходят, сохнут по ней. Нет, это точно он». «А вы ему, выходит, конкурент?» «Выходит». Митя ещё ниже опустил голову. «Так я не знаю, где он. Пропал, наверное. От такой бабы любой пропадёт. Вон владелец наш. У неё же купила это от Потом ей вернул снова. Вроде как подарил». «Не надо». Митя стало неприятно слушать про Георгия. «Я пойду». «Хотите? Оставьте телефон!» крикнула ему вдогонку Рудка. «Если появится ваша краля, я вам позвоню!» «Если телефоны только не перепутаю!» Она засмеялась. Зима в тот год была ненастоящая, дождливая. Дома было невыносимо, но хотя бы тепло. Никита звонил часто, волновался. Волновался зря. Митя почти не пил. Все сидел с сигаретой, читал старые сценарии. Никита успокоил, пообещал, что попробует ему Катю найти, ему и самому теперь этого хотелось. В квартиру он еще раз наведался, но там за несколько недель ничего не изменилось. Стало ясно, что Катя все-таки в Израиле, больше ей негде было быть. Приближалось православное Рождество, которое Митя, считая себя человеком религиозным, всегда с удовольствием отмечал. В этом году он остался совсем один. У него даже возникла идея поехать в Иерусалим паломником. Но все билеты были распроданы. Митя сильно огорчился. Как было бы здорово заодно навестить и Катю. И только тогда он догадался, что это-то и было главным. А Рождество так уж, заодно. «Хорош я стал. Побежал за девкой, прикрываясь Богом. Лучше уж я поеду целенаправленно к ней» а заодно съезжу в Иерусалим. Поклонюсь. Бог простит. Лишь бы не врать самому себе. Ложь ведь тоже грех. Определившись с планами, он здорово повеселел. Хотел даже выпить. Но испугался, что в отсутствии Никиты может сорваться в долгий запой. Нет, теперь у него было дело. Пить стало некогда. В бен он приземлился на исходе января. И снова его поразили яркие краски, летнее тепло и нешуточное солнце, которое после омерзительной московской зимы казалось настоящим счастьем. Он ожидал увидеть и здесь сплошные дожди с переменчивым резким ветром, но погода была тихая и тёплая. Уже зацветали какие-то первые мелкие цветы, вокруг было зелено, а солнце отражалось в рыжих, всё собой охвативших горах, На маршрутке Митя доехал до Тель-Авива, немного прошёлся по пляжу, чтобы передохнуть и успокоить взволнованное сердце. Он быстро вспомнил местность, ведь они часто гуляли тут вдвоём. Катя постоянно прихрамывала, даже когда нога уже зажила. Ей хотелось иметь повод опираться на его руку. Она сейчас, конечно, удивится, сделает вид, что ей всё равно, что она даже ни капельки не рада. а может «Бросится на шею?» От этой мысли он остановился поражённый и захотелось сразу проверить, вдруг это так и будет. Быстро дошёл, сразу узнал двор с фонтанчиком и качелями. Второй этаж. Никто не открывает. Звонил долго. Войти не решился. Ждал её на этих самых качельках почти до вечера. Потом с чемоданом поплёлся на пляж. Она наверняка была там. Закат был поразителен. В кино Митя всегда избегал такой избыточности. Говорил, что в природе такого не бывает. Теперь он видел, что бывает абсолютно всё. По пляжу словно летом бегали люди, играли в волейбол, купались в открытом бассейне, вырытом прямо в белейшем мелком песке. Горластые дети запускали воздушного змея. В море почти никого не было, только серферы выходили из воды. Переодевались в тёплое, растирались полотенцами, перекрикивались на иврите, в котором он так и не мог понять ни единого слова. Кати среди них не было. Он всё ждал, всматривался, надеясь, что из воды покажется её хрупкая фигурка. Но, увы. Лелея в душе последнюю надежду, он вернулся к дому. Шёл нарочно медленно, заруливая по пути во все супермаркеты, заглядывая в витрины ресторанов. Купил еды им обоим. Придёт же она домой хотя бы ночевать. В этот раз ждать не стал. А открыл своим ключом. Нашёл бельё. Постелил себе на диване. Сварил кое-какой ужин. Даже выпил пиво. Сам не заметил, как от дорожной и эмоциональной усталости заснул. Разбудили его яркое солнце и ощущение безмерной тоски. Кровать была пуста и аккуратно застелена. В ванной ничего не сушилось. На столе засыхал одинокий кактус. Его явно не поливали пару месяцев. Спасти бы его. Да разве он скажет, куда делась хозяйка? Сначала оставалась надежда, что Катя заночевала у какого-нибудь кавалера. Но теперь, осмотрев квартиру, Митя понял, она давно здесь не была. Может, она переехала к этому кавалеру жить? Сразу в памяти возник Георгий. Митя поморщился. Куда еще она могла провалиться? «Спокойно», — повторял он себе. «Спокойно. Надо освоиться, принять душ, поесть, прогуляться, сходить на пляж. Не иголка. Найдется. Не может человек вот так бесследно исчезнуть. То есть может. Но только не она от меня».